Глава восьмая. Утро следующего дня было наполнено напряжением. Ученики стояли во дворе школы и о чём-то шептались. Судя по их обеспокоенным лицам, произошло что-то нехорошее. «Ты уже слышала?» — Карла встала рядом со мной, обегая взглядом двор. «Та отстранённость, которую я заметила в ней вчера, сменилась непонятной тревогой». «Нет, что случилось?» «Пропала Даниэла фасило «Кто?» Прежде чем Карла успела ответить, на крыльце школы показался офицер полиции. Он остановился возле группы учеников неподалёку от нас и начал расспрашивать их о том, когда они видели Даниэлу в последний раз. Вслед за прозвеневшим звонком во двор выбежала сеньора Альянде и поторопилась к офицеру, на ходу загоняя учеников в здание. Прежде чем ее праведный гнев настиг и нас, мы с Карлой двинулись к двери. «Ученица», — запоздало ответила Карла. «Говорят, вчера она не вернулась домой после школы. Бесследно пропала». Странный холодок пробежал по коже. Я понизила голос. «Думаешь, то, что мы нашли вчера в лесу?» «Да, Эстелла, я не верю в совпадение. «Ты была с ней знакома?» Мы вместе ходили на химию, но лично не общались. Она нередко бывала в шоколотерии с подругами. Очень милая и улыбчивая. «И часто у вас такое?» Мы подошли к шкафчикам. «Нет, конечно». Карла вытащила тетради из своего шкафчика. «Кастильмо — самый миролюбивый город. Последнее преступление здесь произошло, когда я была ещё маленькой». И это из-за того, что сеньор Сальседо заявил о том, что кто-то украл его ящик с яблоками. А их, как оказалось, съела соседская коза, которая пробралась через ограду. Меролюбивый город, где всё ещё хранятся останки сожжённых ведьм. Да ваш городок столько войн перетерпел, что вся испано-португальская война позавидует. И то, что вы посадили везде цветочки, не означает, что вы живёте в радужном месте. «Ты зациклилась не на самой уж важной части в моём рассказе», — насупилась Карла. Мысль о том, что человек может пропасть в таком маленьком городке средь белой дня, казалась абсурдной и оттого не менее пугающей. Ведь понимаешь, что виновник находится совсем рядом. «Ладно», — сказала я, — «допустим». Но разве Даниэла не могла уехать сама? «Куда?» — вскинула брови Карла. «Да и зачем? Даниэла очень любила Кастильму, и, насколько я слышала, была одной из немногих, которые не планировали уезжать после окончания школы. Видимо, хотела продолжить семейное дело, занимаясь ателье». «Не зря в последние дни их часто начали видеть в городе», добавила Карла после долгой паузы. «О чем это ты?» «Вороны. У вас в Мадриде знают, что означает их внезапное появление?» «Нет, а...» «Точнее, не вороны, а бруксы», — прошептала она мне. «Днём бруксы выглядят, как обычные вороны, а ночью вырастают в объёме во много раз и нападают на людей. Они выклёвывают жертве глотку и выпивают всю её кровь». При упоминании воронов мне стало не по себе. Сразу вспомнился случай, когда стая птиц напала на меня. И тот жуткий ритуал с воронами, приснившийся той же ночью. Снова череда необъяснимых последовательностей. Я не верила в сказки про каких-то брукс, нападающих ночью. Но тому, что бешеные птицы могли заклевать человека до смерти, вполне. Вдруг Даниэля не посчастливилась вчера, и она встретилась со стаей воронов. Вдруг то, что произошло со мной вчера днём, а после приснилось ночью. «Случилось на самом деле с Даниэлой, а у меня внезапно появилась способность видеть вещи и сны». По телу пробежала дрожь от одной этой мысли. «Это что-то типа местной легенды?» — спросила я. «Не легенда», — неожиданно побледнела Карла. Она обхватила себя руками, смотря куда-то вдаль. В Брукс могут превращаться только люди, занимавшиеся колдовством, точнее, ведьмы. А что, если я видела во сне, как ведьмы проводили ритуал, чтобы превратиться в Брукс? И те желтоглазые вороны на самом деле ведьмы, точнее, Бруксы. Я тут же отмахнулась от странных мыслей. Что еще за бред? А Кастильма, как мы знаем, город-ведьм подытожила Карла. Прозвенел второй предупреждающий звонок, и все начали расходиться по классам. Пока я шла до нужного кабинета, меня не покидало странное ощущение, что за мной кто-то следит. Наслушавшись за целый день разговоров о Бруксе, которые быстро распространились по школе, я вернулась после уроков домой, но не застала бабушку. Выйдя на заднее крыльцо, ведущее в сад, я увидела её, копающуюся в цветочных кустах. «Привет самой элегантной бабушки вышла я к ней. Несмотря на испачканные в земле руки, наряд бабушки говорил, что она в любой момент готова скинуть грязные перчатки и побежать на свидание. Высокая прическа была украшена пёстрой лентой, а шея — цепочками с большими кулонами. «Привет, мой медовый турончик! Как дела? Хорошо, что ты пришла!» «Помоги мне!» Я присела на корточки и начала заполнять плетёную корзинку голыми стеблями, которые бабушка срезала и бросала на землю. Стоило принюхаться, как в нос тут же ударил жуткий запах, словно от сгнившего острого перца. «Что это?» — сказала я, скривившись от удушающего аромата. «Не эти!» — шлёпнула меня бабушка по руке. «Это аконит, очень ядовитый!» «Надышишься им и мигом протянешь ноги». но спасибо, что сразу предупредила». Скривилась я быстрее, избавляясь от стеблей и мысленно делая пометку в голове «Не забыть помыть руки». «Зачем бабушке в саду ядовитые растения, и тем более зачем их собирать, мне думать не хотелось». «Почему нужно было из всех растений трогать именно эти?» проворчала бабушка на мое недовольство. «Уже слышала про пропажу ученицы?» — спросила я, вновь приступая к Аканиту. «Говорят, она моя одноклассница, но я не успела с ней познакомиться». «Да, дочка Фасио». «Я, конечно, в это не верю, но по школе ходят странные слухи». «Какие?» «Что к этому причастна Брукса». Бабушка дёрнула плечом, словно отмахиваясь от моих слов. «И правильно делаешь, что не веришь». Здесь люди только и делают, что болтают. Да, но все говорят, что пропажа очень странная, и такого раньше не случалось. А ты что думаешь? Единственное, что я думаю, это что ты должна быть осторожнее. В лесу полно диких зверей, и не нужно ходить по маршрутам, которые тебе неизвестны. Бабушка была сегодня на удивление неразговорчива. Непривычно видеть её такой серьёзной. Когда бабушка приехала к нам в Мадрид в первый раз, она вытащила меня из дома, чтобы мы прошлись по рынку. Закупалась в антикварных магазинчиках ненужным барахлом, весело болтая с продавцами и рассказывая им истории из жизни. Такой она мне и запомнилась, живой и открытой. Сейчас бабушка выглядела полной противоположностью той версии, которую я знала. «Ты хочешь сказать, что её мог убить дикий зверь?» Уточнила я, и от этой мысли к горлу подкатила тошнота. Впрочем, причиной мог послужить противный запах аконита. «Всё возможно!» Бабушка встала и, взяв корзинку, поплелась к дому. «Пошли, ты, наверное, проголодалась». После того, как бабушка скрылась в доме, я ещё долго сидела, наблюдая, как из торчащего из земли стебля аконита медленно вытекает непривычные для растений алый сок допугающего похожй на кровь